Мэг Розов. Великий Годден. Посвящается Катрин и Микаэлю. Тот жар вбирать мы можем научиться за краткий срок, что здесь дарован нам. Уильям Блейк. Примечание. Перевод Д. Смирнова-Садовского. глава Первое. Все рассуждают о влюблённости так, словно это нечто совершенно удивительное, нечто в корне меняющее жизнь. Что-то такое происходит, говорят, и ты понимаешь. Смотришь в глаза своей возлюбленной или возлюбленному и видишь не только человека, которого ты мечтал встретить, но и такого себя, в которого втайне верил, себя, желанного и вдохновляющего себя, никем не замечаемого прежде. Вот что произошло, когда я встретила Китта Годдена. Я смотрела в его глаза и понимала. Только вот другие тоже понимали. Все остальные чувствовали то же самое.